Этот и другие оригинальные подкасты Качайте на RussianPodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя от Japan Journal И Гнус, и... Что попало? Вот сейчас мы находимся на самом большом в Токио колесе обозрения и, и думаем, как бы оно не остановилось тут надолго Но Мы уже почти поднялись на самую высокую точку Я думаю, анонсер какой-то какой В общем, голос сегодня... Вещатель! И... Микрофон скажет нам, когда мы будем на самой высоте. Вот. А так мы вообще ходили еще на Суджетерби и там. Тоже посмотрим. О, вот, слышите? 1500 метров скоро достигнем мы. 150. А 150? 150? Два такие нутака сидят. можете? Можете видеть отсюда аэропорт Да мы вообще много но чего отсюда можем увидеть. Сегодня офигенный туман, а мы пошли смотреть на город. Да, поэтому ничего не видно, зато на колесе катаемся. Ну, то вот Поднялись. Сейчас еще где-то пяти 5 вечера даже нет, поэтому еще довольно светло, но план вот через полчаса уже будет ночь. Мы даже можем видеть отсюда сидящие И проезжающие мимо машины, небоскребы вот тут какой-то. Не ну вот, смотри, это мимо. Но это вот под нами. проезжающие мимо под нами машины. Можем видеть какие-то. Я так понимаю, все... вот это все, это все стоянка для машин. Только там, на ней там стоит несколько? машин 20. Да. А может стать что-то машин 1000 Нет, не влезет. Влезет. что мы еще сюда видим какую-то всякую фигню, которую я вообще не понимаю. Но мы видим много чего на самом деле, но не понимаем, что это. И можем вот там посмотреть Рейнболд Бридж. Вижу. А вы не видите? не видите, потому что это пока что не видел подкаст. Потом мы пойдем кушать, наверное. Да. Нам сейчас что скажет? Нам сейчас скажут, что мы тут застряли. Сейчас скажет, можете заняться любовью, потому что. Вам еще 7 минут спускаться, вы все успеете. Но вообще, японцы, я думаю, сюда часто приходят заниматься любовью, потому что а, это дешевле, чем лав-отель. Но только это делать придется 15 минут, и когда тут холодно, не очень-то Зато тут сиденье с удобно. подогревом. Представь, ты представляешь в России, что ты на колесе обозрения зимой... Был? Зато с этого сиденья упасть очень хорошо можно. Оно Для все скользкое, скользкое, и скользкое и маленькое. А вот это полный пол скользкий. А, это чтоб ногами упираться можно было. Я вот, все продумала. Только нет мусорки для ненужных вещей оставшихся. А на на выходе. Не, ну вы не подумайте, что мы тут собрались чем-то таким заниматься. Тем более, что мы уже спускаемся. но, кстати, есть еще фигня, такое Садишься наверх, ты залезаешь, потом резко падаешь. Тарзанка называется. не тарзанка это когда ногу привязываешь и прыгаешь, А, фиг знает. А вот там напротив Джей в такой вот штуке, которую ты поднимаешься и резко падаешь вниз. Чувак один не пристегнулся и... и упал. Да, и парк закрыли на полгода, а то и на дождь. А все из-за того, что какой-то чувак не пристегнулся. Соблюдайте правила безопасности и все с вами будет хорошо. Вот, а на этом мы закончим. У нас все-таки есть еще несколько минут, и мы тут посмотрим. Займемся делом. Ну, в смысле, посмотрим еще на город, а не на что И понять. займемся делом. Нет. Нет. Пока.